Джентльмен, сэр и прочие. Виктор Глухов просунул голову в кабинет точно в назначенное время. Всем своим видом он выражал полнейшую покорность. Вершинин с любопытством присматривался к нему. С момента последней встречи парень сильно изменился. Тогда, замызганный, с всклокоченными волосами и воспаленными глазами, он больше напоминал загнанного зверя а сейчас превратился в крепко сбитого аккуратного парня. «Заходи, Витя», — позвал его Вершинин, — «успел отдохнуть от вольной жизни?» «Чего от нее отдыхать?» — не понял юмора тот. «Да, Фанзи Мирово, сам себе хозяин. Хочешь, спи, хочешь, полезай на крышу, да и смотри вокруг. Если еще харчами запастись, надолго можно оставаться, как Робинзон». «Уговариваешь сам себя, что прав». — Еще неделя, и ты волком бы завыл. Но не от голодухи, а от одиночества. Робинзон Крузо он на все руки мастер был. Все сам делал, а ты поди картошку сварить себе не умеешь. Глухов набычился. Наровоучение он наслышался дома, а трудности, о которой говорил следователь, не успел еще испытать. Слишком быстро обровалось вынужденное отшельничество. Вячеслав сразу уловил, что тот готов, подобно улитке, спрятаться в раковину, и подчеркнуто официально сказал. — Ваши показания об ограблении на вокзале двух ребят подтвердились. Имеются ли еще какие дополнения? Глухов вздрогнул. Взгляд его заметался по комнате. — Дополнения? Какие дополнения? Я все рассказал. Только, только я-то ведь не грабил, просто стоял рядом. — А степени вашей вины после, — наступал Вершинин. — А сейчас скажите, узнаете вы человека, у которого Шестаков отобрал вещи? — Темно было, — заявил тот, — да и времени много прошло. — Отвечайте прямо, без уверток. — Если все произошло так, как вы рассказали, вам опасаться нечего. — Я постараюсь. — Выдавил из себя Виктор. — Хорошо. — В таком случае мы сейчас пройдем в другой кабинет, где вам покажут трех ребят приблизительно одинакового возраста. Ваша задача — сказать нам, есть ли среди них тот, у которого Шестаков отобрал вещи. Глухов понуро поплелся за следователем. В комнату, где должно было происходить опознание, Виктор зашел, боязливо опустив глаза. Впечатление сложилось такое, будто он смертельно напуган. — Взгляните, Глухов! — громко произнес Вячеслав. И тот вздрогнул. — Знаком ли вам кто-нибудь из сидящих? Глаза Глухого забегали из угла в угол, задерживаясь попеременно на следователей, на понятых, но как раз не на тех, на кого надо было смотреть. Наконец, украдкой, из-под лобья он бросил взгляд и на них. Все трое сидящих были одного возраста, одеты приблизительно одинаково. Они молча смотрели на Глухого. Лоб того покрылся мелкими бисеринками пота. Нет, не знаю. Упавшим голосом сказал Глухов. — Вы же еще не смотрели как следует, — спокойно продолжал Вячеслав. — Поглядите внимательно. Есть среди них человек, у которого Шестаков отнял шапку и перчатки. Под ладонью Вершинина плечи паренька расправились, и он прямо взглянул на трех парней. Субботин выбрал место крайним справа, а Глухов стал разглядывать сидящих слева направо. Все, затаив дыхание, наблюдали за его поведением. В комнате нависла звенящая тишина. Казалось, даже понятые побаиваются, как бы их не опознали по ошибке. Однако Виктор остался равнодушным при осмотре первых двух человек. Поведение его изменилось, когда он стал разглядывать Субботина. Глаза застекленели, по полным щекам прошла мелкая дрожь. Субботин, как в гипнозе, тоже не отводил взгляда от глухого. Это не тот. Почти беззвучно слетел из губ Глухого. В первое мгновение Вячеславу показалось, что он ослышался. Как не тот? Вы же узнали его. Я видел. Не тот, — тихо повторил парнишка. С ехидной улыбочкой Субатин распрямился на стуле. — Значит, не тот, — переспросил Вершинин. Тогда кто же это? Кто? Ведь ты знаешь его. Повернув к следователю умоляющее лицо, Глухов затраторил с кроговоркой. — Не он это, не он, честное слово, не он. Другой это. — Другой. — Какой другой? — Он рядом стоял с тем парнем, у которого отняли шапку и перчатки. — Тоже был пьяный, — бормотал Виктор, избегая взгляда Субботина. Однако Субботин равнодушно взирал на происходящее, словно оно касалось другого человека. Сильна выдержка у непробиваемого. — подумал Вячеслав, пытливо рассматривая его бесстрастное лицо. — Ну да ладно, как нехорохорься, а признаваться-то придется. — Рассказывай, рассказывай, Вадим, смелей. Ты же видишь, запирательство бесполезно, нам все известно. Теперь хочется от тебя услышать, что происходило в тот вечер, после того, как Шестаков, то бишь Ханыга, ограбил твоего приятеля. — Опять вы мне про Ханыгу? Откуда мне его знать? — Значит, Нина, по-твоему, врет. Врет. И Глухов? Врет, как шакал. Ну, подумай, зачем им врать? Оговаривать тебя, если вы не знакомы друг с другом? Нину ты видел только мельком. Глухов совсем не знаешь. Какие могут быть счеты между вами? Глиста скажет то, что вам нужно. А этому сеньору Помидору просто со страху померещилось. Он метался как крыса. Да и вы, я заметил, здорово волновались из-за своей затеи с познанием. Боялись, лопнет. Значит, я уже задался целью погубить тебя. — Все может быть, — упрямо сказал Субботин. Убийство вам надо раскрывать. А мне его легче всего пришить, вот и стараетесь. — Почему именно тебе, а не другому? С поинтересовался вершинем. — Так, — последовал короткий ответ. Вячеслав положил авторучку на стол, собрал бумаги, сложил их аккуратно в портфель. Затем, опершись головой о руку, принялся внимательно, как диковинное животное, изучать сидевшего перед ним парня. Поначалу тот встретил его взгляд вызывающе, но потом опустил голову и стал нервно пощелкивать пальцем о палец. — Ошибаешься, Субботин! — наконец раздельно произнес Вершинин. — Я тебя в убийстве не обвиняю. Думаю, его совершил другой. А вот за то, что ты не сообщил о совершенном на твоих глазах убийстве, придется отвечать. И отвечать по всей строгости закона. Субботин попытался возразить, но следователь жестом заставил его замолчать. — Я понимаю, — продолжал Вячеслав. Тебе не хочется называть имени своего приятеля. Ты думаешь скрыть его от наказания? Уверен, что нам самим не найти? Ошибаешься? Рано или поздно мы найдем убийцу, и он всем расскажет. Зачем ему запираться? Ведь у него есть и смягчающее вино обстоятельства. У тебя же таких обстоятельств не будет, ты сам от них отказался. Субботин с недоверием слушал следователя. Да, да, да, самые настоящие смягчающие обстоятельства. Твой приятель убил Шестакова за то, что тот ограбил его, снял шапку, отобрал перчатки. Я далек от мысли оправдывать убийцу. Он не имел права отнимать жизнь у человека, пусть даже у преступника, но все же поведение Шестакова в определенной степени смягчает вину твоего приятеля, которого ты скрываешь. Субботин насторожился и слушал, хотя и с прежним недоверием, но уже внимательнее. Отвечать ему за убийство придется, и лучше раньше, чем позже. А тебе, тебе, почему хочется в тюрьму? На, почитай уголовный кодекс. Там черным по белому написано, какое наказание положено за недоносительство. Субботин бегло пробежал глазами текст статьи. М. — пробормотал он. — За какого-то ханыгу три года. Да его давно убить надо было. Правильно сделай, что пришили гада. — А мы, Вадим, обязаны искать убийцу. Представь себе, что произойдет, если каждый станет сам судить и приводить приговор в исполнение. Анархия — хаос. А сколько безвинных пострадало бы. Однако все его доводы разбивались об упрямство Субботина, вбившего себе в голову что назвать того, с кем он был на вокзале, равносильно предательству и держался этой линии. Вершинин задумался. Нужны были новые факты, чтобы убедить Субботина сказать правду. Он вспомнил испуг Вадима во время предпоследнего разговора. Чего же испугался он тогда? Каких слов? А если повторить фразу? Мелькнуло в голове. Значит... — Все-таки в день убийства Шестакова ты был на вокзале, — сказал он как о само собой разумеющемся. — Один? Прежнего эффекта не произошло. Субботин вяло отмахнулся от вопроса, как от надоедливой мухи. — Осечка, — подумал Вячеслав. — Но почему же? Что изменилось? Из глубин памяти вдруг всплыли буквы, выбитые на ярком переплете. — Дин... Дин Рид, певец Дин Рид, но при чем здесь он? И тут вдруг Вершинину пришла в голову самая простая мысль. — Вадим, — мягко произнес он, — напрасно ты скрываешь от меня правду. — Я ведь знаю, на вокзале с тобой был Дин. Субботин не испугался, как в прошлый раз. Внешне он оставался равнодушным. Однако Вячеслав шестым чувством понял, что ему выпала удача. Он и сам пока не осознал, почему так уверенно назвал это имя, но уже знал, что сделал правильно. Вершинин постоянно, мысленно возвращался к фразе, выкрикнутой кем-то из бегущих в тот мартовский вечер. Она беспокоила его своей нелогичностью. «Бей его! Дин! Вот как прозвучала она!» Но железнодорожник Чеботарев понял ее иначе. По странному стечению обстоятельств ошибся и Субботин. Вопрос Вершинина, заключавшийся в слове «один», он понял по-другому. Ему показалось, что следователь спросил «один». Значит, именно такой была кличка парня, убившего Шестакова. «Да, с тобой находился Дин». Теперь уверенно сказал Вячеслав. У него Шестаков отобрал шапку с перчатками, а потом поплатился за это жизнью. Субботин снова промолчал, но теперь чувствовал, что он по-настоящему подавлен. Вершинин в который раз перечитывал справку Управления внутренних дел. «Право нарушителя под кличкой Дин в картотеке УВД и районных отделов внутренних дел области не зарегистрировано. Просим сообщить дополнительные данные». Стрельников с интересом наблюдал за вытянувшейся физиономией приятеля. «Скажи, откуда у тебя возникла эта ассоциация с певцом?» — полюбопытствовал он. «Длинная история». Уклонился от подробностей Вершинин. «Однако я прав». «Помнишь, ты спорил со мной насчет железнодорожника? Вот тебе ответ. Бей его, Дин!» «Сейчас надо искать этого Дина. Перерыть!» Все и все оно найти. Он вполне реальная личность. Умница ты моя. Интеллектуал ты мой родной, умильно сказал Стрельников. Ты, как всегда, прав. Послушай меня теперь. В милицейской картотеке нет человека под кличкой Дин. Но почему нет? Из-за нашего формализма. Завели каточку. Записали кличку и порядок. Человек больше себя не проявляет, о нем забывают, а кличка остается приклеенной к нему раз и навсегда. А время-то идет, все течет, все изменяется, меняются люди, меняются клички. Хорошо, что память человека способна запечатлеть в своих глубинах детали, непосильные для бумаги. Бумага помнит, но молчит, а человек помнит и говорит. В одного из моих ребят запечатлела оригинальную кличку гражданина под фамилией Потемкин. Вершинин с возрастающим вниманием слушал длинную тираду Виктора. Благородство — конек юного Потемкина. Из-за благородства он и получил в узком кругу своих приятелей высокопарное прозвище «Господин». Господин в их понятии. Верно, человек необычайно благородной души. И уж во всяком случае человеку с такой кличкой на роду написано повелевать милюзгой типа ханыги гиглисты и же с ними. Ты молодец, Свитька. Вскочил вершинин, и настроение у него сразу подпрыгнуло. Дин. Уменьшительное от слова господин. Дин, господин, Дин, господин, повторял он, кружась по кабинету в обнимку со стула. Я навел справки и час назад получил исчерпывающие сведения господин. Они вселяют радужные надежды на исполнение наших желаний. На учете в милиции господин не состоял, но его дважды притаскивали в дежурку за побег из отчего дома. Парень не нашел общего языка с родителями, у него мать и отчим. Они забрали его и обещали сами перевоспитать. С того времени в памяти нашего сотрудника и осталась необычная кличка, а вспомнил он о ней случайно когда присутствовал при поисках Дина по картотеке? Взгляни-ка на характеристику из школы, которую этот мальчишка окончил в прошлом году. Стрельников подвинул ему лист бумаги. — Потемкин Владимир Сергеевич, — прочел Вершинин, — учился, но хорошо и отлично. Участие в общественной работе не принимал. По характеру замкнутый, малообщительный, однако любит проявлять благородство, заступаться за слабого, призвать к порядку хулигана своей матери относится свысока, не прощает ей каких-то мелких недостатков. Появление ее в школе встречает враждебно. Дружит с подростками, склонными к правонарушениям. Субботин Вадим, Третьяков Василий, Василевский Николай пользуются у них авторитетом. Потемкин, несомненно, способный мальчик и при правильном воспитании занял бы достойное место в жизни». После окончания школы поступал на юридический факультет университета, но не прошел по конкурсу. Дальнейшая судьба его школе неизвестна. — Школе его судьба неизвестна, а милиции? — спросил Вячеслав, пряча характеристику. — Милиции известно. Провалившись на вступительных экзаменах, наш потенциальный коллега месяца три бездельничал. Затем устроился учеником на завод сельхозмашин, Проработал там месяц, уволился и беззельничает довольно долгое время. По слухам, нередко посещает вокзал, хотя нам пока не попадался. Да, безусловно, похож на того, кого мы ищем. Еще бы! А заметь, какая компания подобралась! Субботин, он же джентльмен, он же мен, Третьяков, он же сэр, Василевский, он же мистер и господин тут как тут. Чудесно. Господин Потемкин должен быть у меня в ближайшее время. Мне хочется задать ему несколько вопросов.